Я предвидел, что мистер Бейкер позаботится уехать из города загодя, не позднее пятницы, с тем, чтобы вернуться уже после 4 июля, то есть во вторник. Гром должен грянуть в пятницу или в субботу, чтобы последствия успели сказаться до выборов. И, разумеется, мистер Бейкер предпочтет в критический момент оказаться подальше. Для меня это мало что меняло. Но кое-что нужно было предпринять в четверг на случай, если он вздумает уехать с вечера. Субботняя операция была у меня так детально продумана, что я мог бы проделать все даже во сне. Может быть, я и волновался немного, но только так, как волнуется актер перед выходом на сцену. В понедельник, 27 июня, не успел я открыть лавку, явился Марула. Он долго ходил из угла в угол, смотрел как-то странно на полки, на кассу, на холодильник, зашел и в кладовую, Там тоже всё оглядел. Можно было подумать, что он всё это видит в первый раз. Я сказал, едете куда-нибудь на 4 июля. С чего ты взял? Да все едут, у кого только есть деньги. Хм, куда ж бы это я поехал? Мало ли куда. В Кэтскиллс, например, или даже в Монтаг, половить рыбку. Сейчас тунец идёт. От одной мысли о единоборстве... Сывёрткой рыбиной, весом фунтов тридцать, у него заломило руки до самого плеча, так что он даже сморщился от боли. Я чуть было не спросил, когда он собирается в Италию, но решил, что это будет уж слишком. Вместо того я подошёл к нему и тихонько взял его за правый локос. «Альфио», — сказал я, — «вы всё-таки чудак. Надо поехать в Нью-Йорк, посоветоваться с хорошим специалистом». Наверное, есть какое-нибудь лекарство от этой боли. Не верю я в лекарства. Да ведь терять вам нечего. Попробуйте, а вдруг? Тебе-то какая печаль. Никакой. Но я уже много лет работаю здесь у глупого, упрямого итальяшки. Если б даже распоследний подлец мучился так на твоих глазах, и то бы жалко стало. Вы как придёте, да как начнёте тут руками крутить, у меня у самого потом полчаса всё болит. Ты меня жалеешь? «Очень нужно. Просто подлизываюсь в расчете на прибавку». Он посмотрел на меня из-под покраснявших век собачьими глазами, такими темными, что в них не видно было зрачка. Он как будто хотел о чем-то заговорить, но передумал. «Ты славный мальчуган», — сказал он только. «Напрасно вы так думаете». «Славный мальчуган», — повторил он запальчиво, и, точно устыдившись своего порыва, поспешно вышел из лавки. Я отвешивал миссис Дэвидсон два фунта стручковой фасоли. Вдруг вижу, Марула бежит обратно. Остановился в дверях и крикнул мне. «Возьми мою машину!» «Что такое?» «Возьми и поезжай куда-нибудь на воскресенье и понедельник». «Это мне не по карману». «И ребятишек захвати. Я сказал в гараже, что ты придешь за моим пантеаком. Бензину полный бак». «Погодите минутку. Нечего мне годить. Захвати ребятишек». Что-то похожее на комок табачной жвачки полетело в меня и шлёпнулось прямо в фасоль. Миссис Дэвидсон удивлённо посмотрела вслед Марула, уже бежавшему по улице. Я подобрал зелёный квадратик, валявшийся среди стручков фасоли. Три двадцатидолларовые бумажки, сложенные в несколько раз. «Что это с ним?» «Итальянец. Знаете, все они неуравновешенные». «Оно и видно». «Шевыряется деньгами!» Больше он всю неделю не показывался. И это было к лучшему. До сих пор он никогда не уезжал, не предупредив меня. Все было так, как бывает, когда в праздник смотришь на уличную процессию, стоишь и смотришь, и знаешь наперед, что будет дальше, а все-таки не уходишь. Вот только Пантиака я не ожидал. Марула никогда никому не одалживает свою машину. Происходило что-то странное словно какая-то посторонняя сила или воля взялась управлять событиями и так их нагнетало, что они теснились, как скот на погрузочных мостках. Я знаю, бывает и наоборот. Иногда вмешательство этой посторонней силы или воли портит и разрушает даже самые продуманные планы. Вероятно, именно это мы называем «везет или не везет».